Глава 25. пятая сижу на табурете, служащим, видимо, для пыток. Не нравится мне это отверстие с резьбой посередине сидушки. Что они туда вкручивают и для чего? Может, я опять драматизирую, это просто средневековый туалет? С резьбой. Осматриваюсь. Тут затхло, но сухо. Попахивает металлическим и чем-то едким. Лаборатория под академией поистине огромна. Вся заставлена столами с непонятными приспособлениями, лабораторным оборудованием, шкафами со склянками и ингредиентами непонятного происхождения. Стою, одна из бирок на склянках меня заинтриговала. Скорее всего, показалось, но... Вблизи понимаю, что не показалось. «Сушёные пепирки гоблинов», — гласит бирка. Отвлекаю главу Академии, спорящего с Ольдовиром. «Директор, тут...» «Что? Э, Римус, у вас появилась идея, как распутать седьмой узел Ларри Андрейской?» «К сожалению, нет. Не сведущ в столь тонких материях, наоборот. Мы уже тут второй час, а результаты особо незаметны. Но зато у вас тут...» Киваю на банку, забитую чем-то похожим на советские коричневые карамельки. «А, это...» Сушеные репродуктивные органы гоблинов. Под вид голубых, насколько я вижу. У них головка типа С. Психи. Конченые психи. Все они. Тут написано «пипирки». Хе-хе-хе. Ну ведь пипирки же. Кто-то из старшеклассников решил сократить сложное название. Наш преподаватель зелеволения очень строг и заставляет все названия ингредиентов читать по биркам. А просить передать репродуктивный орган голубого гоблина с головкой типа S слишком утомляет и смущает некоторых студентов. Я удовлетворил твой интерес к пипиркам, Римус. Взеваю. А какие же зелья делаются из пипирок? И самое главное, кто их после этого употребляет вовнутрь? Но вообще-то, эта информация доступна лишь старшекурсникам особых факультетов. Ой, да ладно, директор. Орочий дурман. «Орки и без того не слишком сообразительны, а настойка из пеперок делает их из физически сильных раскумаренно ленивыми. «А, ясно. Очень интересно. А теперь я забираю катализаторы и ухожу. Судя по вашим ожесточенным спорам, ни один из вас понятия не имеет, что нужно делать и как». Бубенщики директора гремят, Альдавир напрягается. Най нам, нам пару, пару дней!», дней. — хором рычат они, будто я отнимаю у них какую-то... «Прелесть!» «Не дам. Альдавер, напоминаю, что у нас по планам открыть гильдию, бизнес, спасти аббатство от разлома, трах, сходить на сюда с Лией...» «Дай мне час. Есть одна идея. Попробую ее без подготовки. Как уничтожить катализатор?» Директор качает головой. «А вот тут, боюсь, не справимся даже мы. Катализатор покрыт материей из другого мира». Материал мне неизвестен, но мифрил по сравнению с ним вата. На это не главная проблема. Даже если бы мы могли его уничтожить, то не смогли бы. Катализатор, который ты видишь, — ничто иное, как иллюзия. Я сдёргиваю бровь. Директор подкидывает маленький черепок. Думаю, десятая ступень. Материальная иллюзия. Имеет почти все свойства оригинала. О таком заклятии можно прочитать лишь в двух местах. профессоркой библиотеки Академии либо в хранилищах манускриптов под великим деревом Коалиции Высших раз Катализатор — что это вроде копии, на не копии. Уничтожать его бесполезно. Первому это не навредит. А так, возможно, мы сможем отследить по иллюзии, где находится настоящий катализатор. Сколько нужно времени? Альдавир отвечает бесстрастно. Лет через сто, может... У нас появится идея, как найти настоящую эфирную струну, идущую к оригиналу. Она одна, но делал миллионы ложных, половина из которых с ловушками шестой ступени и выше. Лет через пять, при удаче, мы найдем ее и поймем, в какую сторону идти: на север, например, или на восток. Времени у Джира много, и развлекался он по полной. Зная его, скорее всего, струна пойдет на юг. через кипящее море, которое до сих пор никто не смог пересечь. И даже если мы чудом это сделаем, то дальше будет только хуже. И если рассуждать о том, каким материалом покрыт череп, то напрашивается простой вывод — он находится в другом мире. Видимо, какой-то сложно уничтожимый материал. Струны эфира рассекаются повсюду, и даже если мы найдем настоящую, то она сначала заведет нас в ловушки в этом мире, а потом уйдет в другой. недосягаемый для нас. Джир предусмотрел все. К слову, я мог бы и сам догадаться о том, что это иллюзия. Ладно, еще перемещение. Пространственные артефакты — не редкость. Но нет в этом мире магии, сжимающей материю. Ты можешь переместить душу из вампира в жабу, но не уменьшить вампира до размера жабы. Ты не смеешь тонну сделать килограммом, а дом превратить в конуру, если это, конечно, не иллюзия. За сотни лет я так и не догадался об этом. Благодарю, директор. Ваш опыт неоценим. Но, к сожалению, даже ваших знаний недостаточно. Директор делает пазы рукой, держа в ней что-то вроде веточки, наводит на катализатор. Яркая вспышка слепит глаза. Замечаю лишь, как катализатор слегка просвечивает, но ничего больше не происходит. Он остается прежним. Хе-хе-хе. Впервые я не смог развеять иллюзию плетением девятой ступени. «Девятый?» «Да мелкий карлик, оказывается, сам себе полубог. Охренеть! Он точно сильнее льдовира». «Может, просто отнесем его в Роковую гору? На орлах желательно», — разочарованно шепчу я. «А?» Оба одновременно оборачиваются на меня. «У них слуховые аппарат в ушах. Как бы мне научиться слышать каждый пук за стеной?» «Неважно». «Так, хоть что-то вы можете сделать прямо сейчас?» Альдавир и директор переглядываются. «Можем», — отвечает Альдавир. «С твоей помощью. На время призвать иллюзорный дух Джира, хотя я не совсем верно выразился, мы можем попросить его явить нам себя таким, каким он был до развоплощения и заточения в анклав». «Да толку-то от этого», — хмыкаю я. «Он молчит. Занят сейчас сильно». Но вижу я ползгнившего некроманта. Некоторые вещи лучше не знать, чтобы не провоцировать стереотипное мышление». хе, -хе. Римус, неужели ты не хочешь увидеть Создателя Миров? Того, кто переписал историю множество раз? Интересно, был ли я в прошлых вариантах нашей истории? Или я существую первый раз?» Слова директора заставляют задуматься. Вспоминаю кое-что. «Костя говорил, что те, кто чего-то достиг в своей жизни для Вселенной, не исчезают никогда. Если ты был полезным, достойным, то перерождаешься. Правда, в других мирах тоже, но... Может быть, Кости имел в виду, что особые существа тоже не совсем исчезают от его переписывания времени. Просто появляются с немного другой историей и не помнящие, что было в прошлых вариациях их жизни. Но если только кое-что... «Помнящие!» — неожиданно тихо реагирует Альдавир. «Кое-что помнящие, — говоришь. Я был хозяином анклава сотни лет, и, возможно, это как-то повлияло на меня. Я видел сны». Очень странные сны. Я записывал их и уже смог сформировать по временной шкале. Сначала я был пастухом, новорождённой душой, но он не в этом мире. Или не в этой эпохе. Я смог стать старостой деревни к двадцати годам. Потом меня убили. А после, вероятно, в следующей жизни я был правителем, строил дороги, завоевывал страны, носил золотой венец, построил целую цивилизацию. «Миллионы людей процветали. Помню, я придумал слова. Я повторял их. Это успокаивало. Лучше сразу умереть, нежели... нежели... А вот дальше не помню». «А вот я помню. Нежели жить ожиданием смерти». Это его крылатая фраза. «Похоже, наш Альдевир в прошлой жизни был Юлием Цезарем. Охренеть». «Разумеется, слух я этого не говорю». «Потом я был исследователем», — продолжает Альдавир. «Изобрел что-то, повлиявшее на весь мир. И был хм, женщиной непонятной расы. Потом сны оборвались. Я думаю, что моя текущая жизнь четвертая. И чем больше я достигаю в одной жизни, тем больше получаю в следующей. Директор шевелит ушами, громко гремит бубенчиками. Одно дело — перерождения в прямом потоке времени, другое дело — изменение истории на тысячу лет назад. Это разные вещи. Разве? Не думаю. Скорее всего, если Джир перепишет историю, то я просто появлюсь на свет. Не знаю, может, мой отец будет зачинать меня в другой позе, и на свет появлюсь уже не я. Учитывая мои текущие достижения тут, думаю, в следующий раз я стану королем людей в каком-нибудь цветочном мире. Чтобы пить нектар и радоваться жизни жука. Справедливо. Некромант, псих, король бандитов, пожиратель душ, убийца. Я пожимаю плечами. Альдавира мое замечание нисколько не смущает. Сомневаюсь, что вселенная все делит на черное и белое? Если уж хочешь какой-то морали, то прости. Есть вещи правильные и неправильные. Все. Не понимаю, почему ты считаешь жизнь короля жука людей наказанием, а не наградой. «Ну, мы будем вызывать жира или нет?» будем. «Будем!» Мы с директором отвечаем одновременно. «Три часа сложных ритуалов, рисунков на полу разными маслами и красками, явно дорогостоящие ингредиенты». «Хе-хе, тяжело будет отчитаться за расходы в почти триста тысяч золотых. Так, мы закончили. О, первый... «Яви нам свой лик, божественный вы, благодетель и сотворитель миров!» Альдавир тихо хмыкает. «Вот уж сомневаюсь, Боримус. Может, передашь Костю директору? Уверен, он сойдет с ума через пару дней». Нервничали все. Даже Альдавир, всегда казавшийся спокойным. Магическая пентаграмма засияла, и в ней стал проявляться силуэт. «Он согласился!» Директор радуется так, что парочка колокольчиков отваливается. Согласился прийти на наш зол в облике своем. Хоть убейте, но мне кажется, что голос директора сочится иронией. Костя, такое лицемерие хоть и любит, но лучше с ним так не играться. Все втроем отступаем. Перед нами появляется полупрозрачное существо похожее разве что на подвид человекообразного. Не все можно же различить в деталях. Ростом, выше торна, но худощавый. Длиннющие колыки, выпирающие через тонкие и едко улыбающиеся губы. Вампирские, точно. Существо стоит, будто проглотило швабру, и одновременно расслабленно, внимательно рассматривая нас по очереди. Взгляд пронизывает насквозь, и возникает ощущение, что явившийся умеет убивать им. А черные мешки под глазами, похожие на женскую ободку, будто напитанные ядом. Лицо вроде бы человеческое, но... «Слишком острая. Острое все: Скулы, подбородок, нос. А волосы синие? Серьезно? Да еще и одет странно. Штаны и куртка почти обтягивают его на байкерский манер. Странный, чрезвычайно опасный. Вот что я вижу в нем. нет «Нет, череп-катализатор не принадлежит этому существу. Точно не принадлежит». «Похож на инкоба», — еле выдавливает из себя директор. Костя медленно переводит взгляд на директора. Очень медленно. Так медленно, что волосы на моей голове непроизвольно электризуются от напряжения. Гребаная паника подступает. Какого чёрта я чувствую такую сильную королевскую волю? Он же просто проекция. Я знаю это, я вижу это. Он же полупрозрачный. Еще немного, и директора останется пыль. Я уверен в этом. Я знаю это. А потом то же случится со следующим, кто откроет свой рот до того, как ему разрешит Первый.